Сняв рубашку, я натянул свою пропотевшую майку, нацепил на левую руку мертвые часы, надвинул задом наперед кепку, подарок Осима, посадил на переносицу солнечные очки с синими стеклами, надел поверх майки рубашку с длинным рукавом, зашел на кухню, налил из-под крана воды, и выпил, поставил стакан в раковину и огляделся. Обеденный стол, стулья... Тот стул, на котором сидела девушка, сидела Саеки-сан. На столе чашка с недопитым чаем. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Ты уже должен знать ответ», — сказала Саеки-сан. Я вышел из дому, закрыл за собой дверь, спустился по ступенькам с крыльца. Вслед за мной, четко отпечатавшись на земле, скользнула моя тень. Казалось, она приклеилась к ногам. Солнце стояло еще высоко. Солдаты дожидались меня в лесу, привалясь спиной к деревьям. Увидев меня, не задали ни одного вопроса. Похоже, уже знали, что я надумал. Винтовки все так же были закинуты за спины. Долговязый жевал травинку. «Вход еще открыт!» — заявил он, не выпуская травинки изо рта. «Мы только что смотрели. Тогда, во всяком случае, был открыт. Ну что, так же быстро пойдем, как в прошлый раз?» — Поспеешь за нами? — спросил коренастый. — Ничего, поспею. — Когда мы придем на место, вход закроется. Что тогда делать-то будешь? — поинтересовался Долговязый. — Сюда уже не вернешься. Бесполезно, — предупредил другой солдат. — Понял, — сказал я. — Жалеть не будешь? — решил удостовериться Долговязый. — Не буду. — Тогда вперед! «И лучше не оглядывайся», — посоветовал коренастый. «Да уж», — добавил его товарищ. И мы вошли в лес. Поднимаясь в гору, я все-таки обернулся. Не послушал совета, но не посмотреть назад я не мог. Отсюда еще можно было взглянуть на городок. Дальше за стеной деревьев уже ничего не было видно. Она закрывала от меня этот мир, скорее всего, навсегда. На улицах так никто и не появился. Внизу бежит живописная речушка. Домики выстроились рядами. Вкопанные через равные промежутки электрические столбы отбрасывают на землю густые тени. На миг я застыл на месте. Надо вернуться. И пусть будет, что будет, побыть там хотя бы до вечера. А вечером явится девушка с рюкзаком. Она всегда на месте, когда мне нужно. Я вдруг почувствовал, как жжет в груди, и меня будто мощным магнитом потянуло назад. Ноги точно налились свинцом. Стоит пройти еще немного, миновать это место, и я никогда больше ее не увижу. Я остановился, заметив, что не чувствую хода времени. Попробовал было окликнуть солдат впереди, сказать им, пойдем обратно, я остаюсь. Но голос пропал. Все слова умерли. Pustata. Зажало меня с двух сторон, я перестал различать, что правильно, а что нет, не понимал даже, чего хочу, в одиночку оказался в самом сердце жестокой песчаной бури, такой сильный, что нельзя разглядеть, и кончики пальцев на вытянутой руке я не смог сдвинуться с места, белый, как истолченный в порошок кости, песок засыпал меня с головой, но тут откуда-то послышался голос с а й к и с а н «И все же тебе надо возвращаться!» четко прозвучает Ее слова «Я так хочу! Хочу, чтобы ты был здесь!» Морок развеялся Я опять слился в единое целое. По жилам снова заструилась теплая кровь, Та самая, которая уступила мне она, Ее последние капли. Еще миг... И я сделал шаг вперед и стал догонять солдат. Тропинка сделала поворот, и скрытый в котловине мирок исчез из вида. Его поглотила расщелина между снами. Теперь я целиком сосредоточился на том, как пробиться сквозь лес. Не потерять дороги, не сбиться с пути — это было важнее всего.